Глава 51. Семейство Грейстил. Октябрь-ноябрь 1816 года. Кампо Санта-Мария дзобенига, Венеция. Джонатан Стрэндж серу у алтару Поулу. 16 октября 1816 года. Мы покинули сушу в Местре Разместившись на двух гондолах, мисс Грейстил с тётушкой должны были плыть на одной, а мы с доктором на другой. Однако, то ли мой итальянский оказался недостаточно ясным, и гондольеры неправильно меня поняли, то ли размещение сундуков мисс Грейстил требовало иной диспозиции, этого я не могу сказать, но только всё получилось не так, как планировалось. Первая гондола выскользнула из лагуны, унося с собой Грейстилов, когда я всё ещё стоял на берегу. Доктор Грейстил, добрый малый, высунулся из гондолы и выкрикивал какие-то извинения до тех пор, пока сестра, мне кажется, она несколько боится воды, не втощила его обратно. Происшествие, разумеется, было самое пустяшное. И тем не менее, очень меня расстроило, так что некоторое время я предавался самым чёрным страхам и фантазиям. Я глянул на свою гандолу, много уже сказано о мрачном облике этого су дёнушка, представляющего собой нечто среднее между гробом и лодкой. Однако меня поразила другая мысль. Я невольно подумал, как сильно она напоминает покрашенной в чёрный цвет С чёрными же занавесками ящики уличных чародеев, которые мы так часто видели в детстве. В эти ящики лжемаги обычно прятали взятые у зрителей носовые платки, ленты, кошельки и часы. Иногда предметы так и не возвращались, о чём чародей всегда страшно горевал. Эльфы Сэр такие жадные и вредные. У каждой известной мне в детстве горничной и кухарки обязательно была тетушка, которая знала женщину, у чьей троюродной сестры сына засунули в такой ящик, и больше его никто не видел. Стоя на причале в Местре, я внезапно поддался страху, шептавшему, что когда грейстилы доплывут до Венеции, они откроют мою гондолу и ничего в ней не обнаружат. Мысль оказалась настолько ясной и неприятной, что несколько минут я просто не мог думать ни о чем другом, а на глаза мои навернулись самые настоящие слезы, которые, полагаю, и выразили всю степень моей нервозности. Довольно странно и смешно, что человека вдруг охватил страх исчезнуть. Дело шло к вечеру, наши гондолы казались черными словно ночь, и такими же печальными небо же оставалось... самого холодного бледно-голубого цвета, какой только можно себе представить. Ветра почти не было, и море казалось зеркальным отражением неба. Бескрайние пространства недвижного холодного света простирались и у нас над головой, и под нами. Однако город, к которому мы неслись, не отражал ни света небесной выси, ни света лагуны, а потому представал громадным сборищем тёмных, словно тени, башен и таких же тёмных шпилей, стоящих в сияющей воде и усеянных крошечными огоньками. Чем ближе мы подплывали к Венеции, тем больше оказывалось в воде самого разного мусора: щепок, клочков семян апельсиновых корок, капустных кочерыжек. Я взглянул вниз и вдруг увидел в воде призрачную руку. Видение продолжалось один миг, Однако я не сомневался, что там в грязной жиже скрывается женщина, которая изо всех сил силится выплыть к свету. На самом деле в воде просто плавала белая перчатка, но страх оказался очень острым. Впрочем, не беспокойтесь за меня, я весь в работе. Тружусь над вторым томом истории и практики, а когда не работаю, то провожу время с грейстилами. Вам бы они понравились, жизнерадостные, независимые и просвещённые. Признаюсь, меня несколько волнует отсутствие известий о том, как публика приняла первый том. Я почти уверен, что он пройдёт триумфально. Не сомневаясь, что прочитав мой труд, мистер Н упал на пол и забился в припадке ревнивой ярости, вплоть до пены у рта. Однако очень хочется, чтобы кто-нибудь мне об этом написал. Camp Santa Maria de Zabiniaga, Венеция. Джонатон Стрэндж Джоно Мюрроу. 17 октября 1816 года. О том, что сделал Норл от восьми человек. Да, конечно, я мог бы рассердиться. Больше того, мог бы разразиться настолько длинной тирадой, что она прикончила бы и моё перо, и меня самого. Но к чему? Я не собираюсь больше действовать по указке этого мелочного человека. Я не буду менять планов. Как и предполагал раньше, вернусь в Лондон в начале весны. И тогда мы займёмся вторым изданием, обязательно обратимся к юристам. Не только Норрл имеет друзей, у меня они тоже есть. Пусть рассказывает в суде, если у него хватит смелости. На каком именно основании он считает, будто англичане превратились в детей и не имеют права знать то, что веками знали их предки? А если он наберётся дерзости вновь применить против меня магию, то мы прибегнем к контрмерам и увидим наконец, кто же на самом деле величайший волшебник нашего времени. И мне кажется, мистер Мьюри Что вам придётся напечатать книгу гораздо большим тиражом, чем в первый раз. Мистер Норрл впервые осуществил столь крупный магический акт, и люди захотят прочитать то, что заставило его пойти на такой шаг. К выходу нового издания мы кое-что исправим. В первоначальном тексте есть грубейшие ошибки, особенно плохи главы 6 и 42. Харли Стрит, Лондон, Сэр Уолтер Поул, Джонатану Стрэнджу, 1 октября 1816 года. Книга-продавец на площади собора святого Павла Титус Уоткинс напечатал глупейшую книгу и продает ее под видом утраченной работы Стрэнджа «История и практика английской магии». Лорд Портисхед утверждает, что некоторая ее часть — Списано у Ави Солома, а все остальное вообще глупость. Портисхед пытается угадать, какая из частей покажется вам наиболее оскорбительной, та, что украдена у Ави Солома, или глупая. Добрый и честный Портисхед везде, где может, разоблачает подлог, но уж слишком много людей клюнуло на приманку, и Уоткинс заработал немало денег. Я рад, что вам так нравится мисс Грейстилл. Campus Santa Maria de Zabiniga, Венеция. Джонатан Стрэндж Джону Мюррею. 16 ноября 1816 года. Мой дорогой Мюррей, думаю, вам доставит удовольствие узнать, что уничтожение истории практики английской магии имеет и положительные последствия. Я помирился с лордом Байроном, Его милость не знает ровным счётом ничего о тех противоречиях, которые разрывают английскую магию, да впрочем, ему до них и дела никакого нет. Однако он чрезвычайно уважает книги. Он сообщил, что всегда тщательно следит за тем, чтобы ваше чересчур осторожное перо, мистер Мьюри, не дай бог не изменило какую-нибудь строчку в его драгоценных писаниях. или не поставила вместо наиболее неожиданных слов несколько более респектабельные. Когда лорд Байрон услышал, что недоброжелатель автора колдовством уничтожил целую книгу, то пришёл в неописуемое негодование. Он прислал мне предлинное письмо, в котором поносит Норрелла на все лады, и из всех писем, полученных мною по печальному поводу, это самое любимое. Да, в искусстве оскорбления с его милостью не сравнится ни один англичанин. Он прибыл в Венецию с неделю тому назад, и мы встретились у Флориана. Признаюсь, я немного побаивался, что он притащит с собой и эту бесцеремонную молодую особу, миссис Клирмонт. Но, к счастью, она так и не показалась. Судя по всему, он дал ей отставку. Наши новые дружеские отношения подкрепил общий интерес к бильярду. Я играю, когда раздумываю о магии, а он, когда сочиняет стихи. Солнечный свет был холоден и чист, как звук от прикосновения ножом к тонкому бокалу. В этом свете стены церкви Санта-Мария-Формоза выглядели белыми, словно раковина или кость, а тени на каменной мостовой голубыми, как морская вода. Дверь церкви открылась, и на площадь вышла небольшая компания. Леди и джентльмены осматривали внутреннее убранство церкви. Теперь им хотелось выплеснуть долго сдерживаемую энергию, потому они заполнили нарушаемую лишь плеском воды тишину громким жизнерадостным разговором. Кампо Санта-Мария-Формоза понравилась путешественникам необычайно. Фасады домов выглядели величественно. Для их восхваления трудно было подобрать эпитеты. Ещё больше очарования таил в себе тот упадок, в котором пребывали здания, мосты и церкви. Гости были англичанами, и упадок других народов представлялся им естественным состоянием. Они принадлежали к нации, наделённой столь высоким мнением о собственной одарённости, и столь серьёзными сомнениями в талантах других народов, что ничуть не удивились бы, узнав, например, что венецианцы не способны были оценить красоты родного города, пока куда не явились англичане и не рассказали, как он хорош. Одна дама, излив всё своё восхищение, обратилась к другой даме с разговором о погоде. Знаешь ли, Так странно, но когда мы были в церкви и вы с мистером Стрэнджем рассматривали картины, я выглянула на улицу, и мне показалось, что идёт дождь. Я так испугалась, что ты промокнешь. Нет, тётя. Смотрите, камни совсем сухие, ни единой капельки. А кроме того, не мешает ли тебе ветер? В уши так и дует. Если он тебя беспокоит, мы попросим мистера Стрэнджа и папу пойти немного быстрее. Спасибо, тётушка, но мне очень хорошо. Приятный бриз, запах моря, всё это освежает мысли и чувства. Или тётя, они не нравятся вам? Что ты, милая? Я никогда не обращай внимания на подобные вещи. Я очень вынослива. Беспокоюсь только за тебя. «Знаю, тетушка», — отвечала молодая дама. Вероятно, она осознавала, что солнечный свет и ветерок, придающий Венеции такую прелесть, одаряющий каналы синевой, а мрамор магическим сиянием, в не меньшей степени к лицу ей самой. Быстрая смена света и тени подчеркивала прозрачность кожи и свежесть девического лица». Белое муслиновое платье очаровательно развевалось на ветру. Ах, воскликнула тётушка. Папа как раз показывает мистеру Стрэмджу что-то новое. Почему бы тебе, голубушка, не присоединиться к ним? Я видела довольно. Идите лучше вы, тётушка. Тётушка поспешила на другой конец площади, А мисс Грейстил медленно направилась к белому мостику, изысканно изгибающемуся рядом с церковью. Она задумчиво втыкала кончик парасольки между камнями мостовой и бормотала: "Я видела довольно. Да, вполне довольно". Казалось, повторение таинственного восклицания не облегчило ей душу. Напротив, облако печали сгустилось, а вздохи стали ещё чаще. Вы сегодня так молчаливы? Неожиданно раздался за её спиной голос мистера Стрэнджа. Девушка вздрогнула. Она не подозревала, что он так близко. Правда? А я и не заметила. Она на минуту задумалась. Стрэндж прислонился к перилам моста, сложил на груди руки и внимательно на неё взглянул. Молчаливы. Повторил он. И как мне кажется, слегка печальный. А значит, я должен с вами поговорить. Должен поговорить со мной? переспросила девушка, невольно улыбнувшись. Однако, словно и сам разговор и улыбка доставили боль, она снова вздохнула и отвернулась. Разумеется, всякий раз Как я предаюсь меланхолии, вы рассказываете мне что-нибудь весёлое и таким образом излечиваете мою печаль. Я в долгу перед вами. Ведь в этом и заключается дружба открытость и честность. Мне кажется, мистер Стрэндж, именно эти два качества составляют основу дружбы. О, так вы считаете меня скрытным? Вижу это по вашему лицу. Возможно, вы и правы, но только То есть, нет, скорее всего, вы правы. Однако в конце концов профессия мисс Грейстел прервала его сбивчивый монолог. И я не говорила о вашей профессии, совсем нет. Каждый род занятий имеет собственные ограничения. Мне кажется, это вполне объяснимо. Когда я вас не понимаю? Ну и неважно. Нам следует догнать отца и тетушку. — Нет, подождите, мисс Грестел, так не годится. Если я ошибаюсь, кто меня поправит, коли не вы? Скажите мне, кого, по вашему мнению, я обманываю? Мисс Грестел помолчала, а потом неохотно ответила. — Может быть, вашу вчерашнюю приятельницу? — Мою вчерашнюю приятельницу? О ком вы? Мисс Грейстел выглядела очень расстроенной. Ту молодую даму в гандоле, которая так стремилась с вами поговорить и на целых полчаса завладела вашим вниманием, не позволяя никому другому перемолвиться с вами словечком. Ах вот что. Стрэндж улыбнулся и покачал головой. Однако вы заблуждаетесь. Это не моя приятельница, а подруга лорда Байрона. О! Мисс Грейстел слегка покраснела. Она казалась весьма взволнованной. Её горчает поведение его милости. Стрэндж пожал плечами. А впрочем, кому она нравится? Дама стремилась выяснить, могу ли я как-то повлиять на её друга, а я доказывал, что вся магия Англии, нынешней и прошлой, не в силах этого сделать. Вы обиделись? Несколько Я полагаю, что мы приблизились к тому взаимопониманию, которое необходимо для настоящей дружбы. Не откажете ли мне в рукопожатии?" с огромным удовольствием ответила девушка. Флора. Мистер Стрэндж. Раздался голос быстро шагавшего к ним доктора Грейстела. "В чём дело?" Мисс Грейстел слегка смутилась. Ей казалось чрезвычайно важным, чтобы и отец, и тетушка составили о мистере Стрэнджа наилучшее мнение. Ей не хотелось показывать, что сама она подозревает его в каких-то не совсем правильных действиях. Потому девушка притворилась, будто не слышала вопроса и начала живо рассуждать о картинах в скуолоде Джорджо Дель-Яскиавони, которые ей не терпелось посмотреть. «Это совсем недалеко». Мы могли бы пойти прямо сейчас. Надеюсь, вы сможете к нам присоединиться, обратился он к мистеру Стрэнджу. Стрэндж разочарованно улыбнулся. У меня много срочной работы. Над книгой, уточнил доктор Грейстил. Сегодня другого рода. Я пытаюсь найти заклинание, чтобы вызвать эльфа. Уже потерял счёт попыткам. Чего только не испробовал. Разумеется, бесрезультатно. Так и в доля современного волшебника. Те заклинания, которыми когда-то владел даже самый скромный слуга английского чародея, сейчас стали настолько неуловимыми, что мы уже почти отчаялись их вернуть. У Мартина Пейла в услужении было 28 эльфов, а я считал бы себя счастливцем, заполучив одного единственного. Эльфы! воскликнула тётушка Грейстел. Если судить по рассказам, они чрезвычайно упрямы и своенны. Вы уверены, мистер Стрэндж, что готовы иметь дело с таким ненадежным существом? Милая тётушка, сказала мисс Грейстил. Мистер Стрэндж прекрасно понимает, что делает. Однако тётушка Грейстил чрезвычайно взволновалась и дабы убедить присутствующих в своей правоте, Начала рассуждать о реке в графстве Дербишир, на берегах которой выросли они с доктором Грейстилом. Давным-давно её заколдовали эльфы, так что она из полноводного потока превратилась в тихий ручеёк. Случилось это давным-давно, однако местные жители никак не могут простить обиду. Они до сих пор с сожалением рассуждают о мастерских и мельницах, которые можно было бы построить на берегу. и о том производстве, которое можно было бы с успехом развивать, будь река достаточно быстрой. Стрэндж вежливо выслушал рассказ, а когда дама закончила, произнес, «О да, эльфы по натуре преисполнены злоба, и совладать с ними очень трудно. Если я когда-нибудь достигну успеха в своих попытках, то буду внимательно следить, с кем имеют дело мои эльфы». Он бросил взгляд на мисс Грейстил. И тем не менее, они столь сведущи, что волшебнику нелегко отказаться от их помощи. Разве что он, Гилберт Норрл, каждый эльф обладает такими знаниями, умениями и помыслами, что может заменить величайшие из всех существующих магических библиотек? Неужели? удивилась тётушка Грейстил. Поразительно. Доктор Грейстил и тётушка пожелали Стрэнджу успехов в научных изысканиях, а мисс Грейстил напомнила, что он обещал вместе с ней посмотреть портопияна, который вроде бы сдаёт на прокат, живущий неподалёку от кампоса Сан-Анжела, антиквар. Затем семейство Грейстил продолжило развлечения, а мистер Стрэндж вернулся к себе на площадь Санта-Марии де Забениго. Большинство английских джентльменов, посещающих в наши дни Италию, описывают её красоты в стихах или путевых заметках, а иногда даже зарисовывают понравившиеся виды. Итальянцы, сдающие этим джентльменам квартиры, предоставляют отдельные комнаты, где можно предаваться подобным занятиям. Хозяин Стрэндж, например, отвёл для них небольшую и не очень светлую комнату на верхнем этаже дома. Обставлена она была занятно. Убранство составляли древний стол с четырьмя вырезанными из дерева грифонами вместо ножек, капитанское кресло, крашеный деревянный комод, какие можно встретить в церкви, и стоящая на постаменте в виде колонны деревянная фигура высотой в 2 или 3 фута. Фигура эта представляла собой улыбающегося мужчину, держащего в руке что-то круглое и красное, то ли яблоко, то ли плод граната, то ли красный мячик. Трудно было вообразить происхождение этой фигуры. Для Святова она казалась чересчур жизнерадостной, а для входа в кофейню недостаточно комичной. Стрэндж осмотрел комод и нашел его сырым и покрытым плесенью, поэтому решил не ставить туда книги, а сложил их кипами на полу. Однако он подружился с деревянным человеком. Настолько, что, работая, постоянно обращался к нему с замечаниями, в частности, следующего содержания. — Ну, что скажешь? — Или. — Дон Кастер или Белозис? — Что посоветуешь? «Или?» «Ты его видишь?» «Я?» «Нет». А однажды даже раздраженно воскликнул. «О, помолчи, пожалуйста!» Он вынул листок, на котором раньше написал заклинание. Губы его начали двигаться, как всегда, когда волшебники произносят заклинание. Закончив, он огляделся, словно ожидая увидеть в комнате кого-то еще. Однако никто не появился. Стрэндж вздохнул и скомкал листок и с досадой швырнул его в деревянного человека. Потом взял другой лист, что-то записал, заглянул в книгу, поднял с пола первый скомканный листок, разгладил его и внимательно целых полчаса читал, ероша себе волосы, а потом снова скомкал и выбросил в окно. Где-то зазвонил колокол. Звук плыл одиноко и печально, заставляя вспомнить, О диких, заброшенных краях, тёмных небесах и пустоте. Наверное, именно такие мысли посетили Стрэнджа, потому что он вдруг оставил свои занятия и выглянул из окна, словно желая удостовериться, что Венеция стоит на месте и не превратилась в унылую заброшенную руину. За окном, однако, продолжалась обычная суета и царило оживление. В голубой воде сияло солнце, площадь наполняли люди, венецианки шли в церковь Санта-Мария-де-Зенига, австрийские солдаты прогуливались под руку и с любопытством поглядывали по сторонам, торговцы пытались всучить им всякую всячину, мальчишки дрались между собой или клянчили у прохожих монетки, кошки важно бродили по своим неведомым делам. Странж вернулся к работе. Он снял сюртук и закатал рукава рубашки. Потом вышел из комнаты и вернулся с ножом и белой миской. Нож был нужен, чтобы добыть из собственной руки немного крови. Поставив миску на стол, волшебник заглянул в неё, пытаясь определить, достаточно ли крови выпустил. Однако потеря крови, судя по всему, подействовала сильнее, нежели он ожидал. Голова закружилась, он пошатнулся и задел стол. Миска упала на пол. Стрэндж ругнулся по-итальянски, очень подходящий для ругательств язык, и оглянулся, ища, чем вытереть кровь. На столе свёрнутая лежала белая ткань ночная рубашка, которую Арабелла сшила ему в первые годы замужества. Не отдавая себе отчёта в том, что это такое, Стрэндж протянул к рубашке руку и уже почти взял её. Когда из темноты выступил Стивен Блэк и протянул тряпку. Это простое действие он сопровождал тем почтительным полупоклоном, который входит в кровь и плоть вышколенного слуги. Стрэндж взял тряпку и вытер кровь. Надо сказать, довольно плохо, а присутствии в комнате Стивена он и не подозревал. Слуга взял со стола рубашку, встряхнул, расправляя складки, потом аккуратно сложил и перенес на стоящий в углу комнаты стул. Стрэндж бросился в кресло, ударил порезанной рукой о край стола, снова выругался и закрыл лицо руками. — Что он делает? — шепотом поинтересовался Стивен Блэк. — Пытается вызвать меня. Так же шепотом ответил джентльмен с волосами, как пух, на отсветшем чертополохе. — Хочет задать массу вопросов относительно магии. Однако шептать незачем, мой дорогой Стивен. Он не может ни слышать нас, ни видеть. Английские волшебники такие смешные. Все делают шиворот на выворот. Наблюдать, как он творит магию, Все равно, что смотреть на человека, который пытается пообедать в надетом задом наперед сюртуке с завязанными глазами и ведром на голове. Ты когда-нибудь видел, чтобы я творил такие глупости? Пускал себе кровь или царапал что-то на клочках бумаги? Если мне необходимо что-нибудь предпринять, я разговариваю с воздухом или с камнями, или с солнечным светом, или с морем, или с чем-то иным. Я вежливо излагаю свою просьбу. Поскольку союз с этими силами заключен тысячелетия назад, они охотно исполняют все необходимое. — Понимаю, — ответил Стивен. — Однако, несмотря на всю невежественность, волшебник все-таки преуспел. — В конце концов, сэр... Ведь вы здесь не так ли? Да. Наверное, так. Раздражённо согласился джентльмен, и всё равно, вызвавшая меня магия неуклюжа, беспомощна и не изящна, а кроме того, какой ему от меня прок, никакого. Я не желаю ему показываться, а он не знает способов противодействия. Стивен, быстро! Переверни страницу вон той книги. Ветер в комнату не залетает, так что это его озадачит. Ха-ха, смотри-ка, как уставился. Он почти подозревает наше присутствие, но видеть нас не может. Ха-ха-ха, злится. Ну-ка, ущипни его за шею, да побольнее. Он подумает, что это комар.